Ласкут бездельник снова процитировал Саша. Виртуоз, конечно, сказала Марина Викторовна и добавила, ядовито усмехнувшись. Опять 100 человек видела и даже общалась. А описать, бог мой. Шлем зеркальный был, не в защите. Плещей бы совсем не понравился и Тонпиновская, и такой поворот разговора. Хотел бы я знать, спросил он в пространство, что нашему общему другу там было на самом деле нужно? Меня ему, надо полагать, действительно заказали. Но здесь убийство Шлыгина в правду было похоже на заказное в обычном исполнении скунца, как дворничиха Фаина Дармидонтовна на балерину Плисецкую. Скунс с пришедшей зашлигинской головой прётся на пролом сквозь гараж, вступает в бой с четверами и наконец шваркает бизнесмена ржавым гвоздем. Это после ликвидации Петрухина, показавшей, на что он способен как профессионал. Нонсенс. Женю взялся выручать. Опять ерунда. Так дело не делают, без да какой бы статьи ему. хотя сантименты нет скунсу венеси нужно было нечто совершенно иное но вот что его туда привело месть слухо это звался сашин на мысли начальника сашенька ты неисправимый романтик поморщилась Марина викторовна всюду тебе экзотику подавай деньги родной мой и весьма большие скорее всего Наёмный убийца очень высокого класса, о котором к тому же толком никому ничего не известно, проговорил Плищев. Кроме того, что он якобы не делает ошибок и не оставляет следов, добавил Саша. И вообще, то ли есть он, то ли нет у него, буркнул Женя. И внешность как у хамелеона, кивнула Пиновская. И весь этот мистический ореол. вздохнул Дубинин. Нет. Тут точно в черти верить начнёшь. И большой специалист по несчастным случаям, напомнил Сергей Петрович. Вроде инфарктов у вполне здоровых людей. Это вы на что намекаете? оскорбился Дубинин. И очень хорошо информирован, вставил Саша. Знает, я думаю, кто из нас какую книжку на ночь читает. И вот этот ки-монстр, подытожила Пиночета, вламывается в Нессу, где ведет себя, извините, как, обкурившисься, не то попросту сумасшедший. Женя тем временем беззастенчиво спекулировал на болезненной слабости и в дискуссии не участвовал по принципиальным мотивам, но тут едва не сорвался, почти открыл рот, чтобы спросить, сумасшедший, да? А не стал бы меня отбивать, был бы нормальный. Так у вас получается. Он вовремя заметил устремлённый на него взгляд сапфировых глаз Ласкуткова. Командир группы захвата смотрел так, словно обмозговывал какую-то гипотезу и искал ей подтверждение. Ещё же не понял, что на сказку про черную масочку лоскутков отнять не купился, равно как и на Плищевский утверждение, будто тогда в Токсеве он где тоже ничегошеньки не сумел рассмотреть. Женя поспешно закрыл рот и замученно сморщился, поудобнее устраивая руку с толстой иглой капельницы торчащей из вены. Пиновская наклонилась к нему, заботливо поправила одеяло. Крайм глаза он видел, как Саша усмехнулся, отворачиваясь к окну. Дубинин снял очки и принялся их протирать. Мы тут все люди взрослые, сказал он затем. И я решил себе поставить вопрос несколько по-другому. Нам-то что от него в данной ситуации надо? Скальп снять хотим или на чай с тортом пригласить? Надо бы определиться, ребята. И не смотрите на меня так, Мариночка, умоляю. Нет тут никаких подслушек, кроме тех, что я сам прилепил.